1.2. Ночь накрыла город перепончатыми крыльями, саваном укутала. Летучие мыши парили над чешуйками кровель, над канделябрами газовых фонарей на Грачанской площади, над чугунным пятитонным ярко зеленым чумным столбом. Короли, рыцари и мученики проживали свои каменные столетия за гробастов в Праги. А внизу дремали автомобили, и редкие пешеходы топтали брусчатку. Туристы из самых крепких курсировали по Вацлавоку, кутили на Старомеской, но лишь отойди от сердцевины, от аромат колбасы сдобы, и тьма пожрет голоса. Тени пробуждались под стропилами колоколин и клиросами запертых храмов в еврейском гетто, у староновой синагоги. И возле панельных новостроек, Стодолки. Никого не было на извилистых улочках в стороне от протаренных проторённых зевакометроб. Прожанием спали.